то телег можно сразу к Кришек погрузить. И тут же торжествующе сообщила, — Миллион! Если даже всем другим цыганам и полвыручки отдавать, то и тогда бы на нашу с тобой долю. По-своему, истолковывая его молчание, а она тут же уступчиво предложила, — Но если для тебя это не подходит, Будулай? — Не подходит подтвердил Будулай. Должно быть что-то в его голосе насторожило ее, потому что она требовательно переспросила. Только с кришками не подходит Будулай или вообще? Ты мне за мою откровенность тоже откровенностью плати. Нет. Не только томилась с ними. А! -а, -а! Она снова отодвинулась от него. «Теперь я вижу, что цыганское радио не брехало, ты и в самом деле идейный, Рома. Но все равно я тебе не советую, Будулай, спешить. Еще неизвестно. Может быть, и тебе сейчас еще больше, чем мне нужна моя помощь. И я, кажется, знаю, чем смогу тебе помочь. Не хуже, чем та хитрая казачка, который ты нашим цыганам теперь на всю жизнь голову забил. Не бойся, ничего плохого я о ней не хочу сказать, раз она твоему сыну заменила мать. Но если эта казачка его подобрала и отпоила своим молоком, то теперь уже, может быть, пришло время, когда ему больше нужна своя цыганская мать, чтобы она лучше помогла ему для будущей жизни свою природу открыть. И, безошибочно перехватывая в темноте движение Будулая, она поправилась. Ну, если не мать, то можно это и каким-нибудь другим словом назвать. Никто, конечно, не собирается его от этой колхозницы отрывать. Но и не должен же он теперь из благодарности к ней и себя на всю жизнь к деревенской жизни приговорить. Во всяком случае, уже не такая малограмотная женщина ему нужна, а городская чтобы она помогла ему для будущей жизни и образования получить и все остальное. И опять, подстерегая протестующее движение Будулая, она опередила его. «Знаю, что ты сейчас обо мне подумал, а я не хочу скрывать, что не от какой-нибудь своей доброты твоего сына вспомнила сейчас. Я Будулай и сама слишком добрых людей не люблю. По-моему, лучше от них подальше быть» еще нечаянно сам как-нибудь заразишься от них этой добротой и начнешь не так, как сам хочешь жить, а как все другие лямку тянуть. Гораздо лучше, по-моему, когда люди не этой ненадежной веревочкой связаны между собой. Вот почему и твоего сына я вспомнила, Будулай. Если бы не нужда, мне бы его можно было еще сто лет не знать. Я в тебе нуждаюсь, Будулай. И если ты сегодня согласишься мне помочь, то завтра я сумею тебя отблагодарить в том, в чем ты, по-моему, нуждаешься больше всего. Я ведь, когда тебе вздумалось перед нашими глупыми цыганами свое сердце открыть, прислушивалась не только к твоим словам, но и к твоему голосу, как он каждый раз спотыкался, когда ты имя своего Вани называл. И я, кажется, знаю, что теперь больше всего тебе нужно для жизни. Хоть ты и не хочешь в этом признаться самому себе, а больше всего боишься, как бы не обидеть эту свою казачку. Что же ты на все это мне скажешь, Будулай? Только не спеши, и прежде чем отказаться, подумай хорошо. Будулай молчал. И что он мог бы ответить ей? Во всяком случае, она была откровенна с ним, не скрывала за какими-нибудь лишними словами то, чего хотела от него, но и вряд ли ему было бы теперь под силу разубедить ее в чем-нибудь. Она знала, что ей нужно от жизни, ему всегда было жаль людей, которые своими же руками и уродовали свою жизнь, а она еще молодая была. Единственное, он и мог сказать ей. Сына моего томила ты здесь вспомнила, и ты опоздала уже. Она немедленно поинтересовалась: "Почему?" Потому что он уже не такой, чтобы его можно было заставить одну мать на другую поменять.